Большинство дорожных обозначений выложено круглыми зеркальными стекляшками, которые ночью отражают свет автомобильных фонарей. Таким образом, знак светится сам собой. Черные надписи на желтом фоне – это самые заметные цвета, предупреждают: медленно, школьная зона, стоп, опасно, узкий мост, предел скорости 30 миль, пересечение дорог или через 300 футов будет у х а б И точно.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 В самую скверную погоду бешеном чаться по Америке пассажирские автобусы. Когда видишь ночью летящую через пустыню тяжелую и грозную машину, невольно вспоминаются Бредгартовские почтовые дилижансы, управляемые отчаянными кучерами. Автобус несется по г р а в и й н о м у шоссе, он переворачивает крупные камни, а мелкие увлекает за собой. Опоздание быть не может. Где мы? В штате Нью-Мексика, скорее, еще скорее, молодой шофер добавляет газу. Карлсбад, Лордсбург, Лас-Крузес. Машина наполняется шумом и ветром, в котором дремлющие в своих креслах пассажира слышат великую мелодию Американского материка. Америка лежит на большой автомобильной дороге. Когда закрываешь глаза и пытаешься воскресить в памяти страну, в которой пробол четыре месяца, представляешь себе... н е Вашингтон с его садами, колоннами и полным собранием памятников, н е Нью-Йорк с его небоскребами и его нищетой и богатством, н е Сан-Франциско с его крутыми улицами и висячими мостами, н е горы, н е заводы, н е каньоны, а с к р е щ е н и е двух дорог и газолиновую станцию на фоне проводов и рекламных плакатов.